честь вторая. Исправительная колония. С того самого дня, как Антуан почти год назад водворил по домам двух беглых школьников, он ни разу не бывал у госпожи де Фонтенен. Однако горничная узнала его и без разговоров впустила, хотя было уже 9 часов вечера. Госпожета фонтаннен с детьми была у себя в спальне. Не горбясь, она сидела перед камином у лампы и читала вслух какую-то книгу. Женни, забившись в глубокое кресло, теребила косу и, пристально глядя на огонь, слушала. Даниэль поодаль, закинув ногу на ногу и положив на колено папку, углем заканчивал наброс к портретам матери. Антуан, остановившись на минуту в тени на пороге, Почувствовал, как не вовремя он пришел, но отступать было уже поздно. Госпожа де Фонтанен приняла его довольно холодно. Ее, видимо, удивило его появление. Оставив детей в спальне, она провела Антуана в гостиную, и как только поняла, что привело его к ней, встала и пошла за сыном. Даниэлю можно было дать теперь на вид лет 17, хотя ему было всего 15 У него уже пробивались усики, оттеняя линию рта. Антуан, немного смутясь, смотрел юноше в лицо со свойственным ему немного вызывающим видом, который как будто говорил «Вы же знаете, я иду к цели напрямик, без обиняков». И как прежде, когда ему случалось бывать в обществе, госпожи де Фонтанен какой-то тайный инстинкт заставлял его несколько подчеркивать свою откровенность. Ну вот, — сказал он, — я пришел, собственно, к вам. Наша вчерашняя встреча навела меня на размышления. На лице Даниэля выразилось удивление. Да, — продолжал Антуан, — мы обменялись с вами всего несколькими словами. Вы торопились, я тоже, но мне показалось. Не знаю, как объяснить. И потом вы ничего не спросили о Жаке. Из этого я заключил, что он вам пишет, это верно? Подозреваю даже, что он пишет вам о таких вещах, которых я не знаю и которые мне надо знать. Нет, погодите, выслушайте меня. Жак покинул Париж в июне прошлого года, а сейчас скоро уже апрель. Значит, вот уже почти девять месяцев, как он там. Я ни разу его с тех пор не видел, но и он мне не писал. Но отец видится с ним часто, говорит, что Жак чувствует себя хорошо, учится, что одиночество и дисциплина уже оказали отличное действие. Не обманывается ли он? Не обманывают ли его? После вчерашней нашей встречи я вдруг почувствовал беспокойство. Мне пришло в голову, что ему, может быть, там плохо, и что я ничего о нем не знаю — И не могу ничем ему помочь. Эта мысль мне нестерпима. Вот я и решил поговорить попросту с вами. Рассчитываю на вашу привязанность к нему. Речь вовсе не о том, чтобы выдавать какие-нибудь тайны, но вам он пишет, наверное, о том, что там происходит. Вы один можете либо успокоить меня, либо заставить вмешаться. Даниэль холодно слушал. Первым его побуждением было уклониться от разговора. Он не опускал головы и не сводил с Антуана глаз. От смущения его взгляд приобрел некоторую жесткость. Потом, не зная, как поступить, обернулся к матери. Она смотрела на него с любопытством, ожидая, что он станет делать. Пауза затягивалась, наконец она улыбнулась. «Говори правду, мой мальчик», — сказала она в знак решимости, махнув рукой. «Никогда не приходится раскаиваться в том, что не солгал». Тогда Даниэль, повторив тот же жест, решил быть откровенным. «Да, он получает время от времени письма от Тибо. Письма все более и более короткие, все менее и менее вразумительные. Даниэлю известно, что его приятель живет пансионером у какого-то славного провинциального педагога, но где...» На конвертах стоит штемпель почтового вагона одной из северных железных дорог. Может быть, это какие-нибудь курсы по подготовке к экзамену на бакалавра? Бакалавр — первая ученая степень во Франции, присуждаемая лицам, которые по окончании среднего образования сдали специальные устные и письменные экзамены при университете. Наличие степени бакалавра обязательно при поступлении в гуманитарные, и медицинские высшие учебные заведения примечание редакции антуан старался не выдать своего изумления как старательно жак скрывал правду от ближайшего друга от чего из чувства стыда вероятно из того же чувства стыда которое заставляло и господина тибо именовать в светских разговорах ту исправительную колонию в круи куда он заточил сына духовным учебным заведением на берегу УАЗы. У Антуана мелькнуло внезапное подозрение. Уж не продиктованы ли кем-нибудь Жаку эти письма? Может быть, мальчика запугали? Он вспомнил компанию, поднятую в свое время одной левой БВС-ской газетой, которая выдвинула против общества борьбы с детской преступностью грозные обвинения. Это была ложь опровергнутая господином тюбо который возбудив дело о диффомации выиграл его во всех инстанциях а все-таки антуан по-настоящему доверял только самому себе не покажете ли вы мне хотя бы одно из писем проговорил он и видя что даниэль покраснел запоздало и виновато улыбнулся только одно все равно какое Даниэль, не ответив ни слова, и не спросив глазами разрешения у матери, встал и вышел из комнаты. Оставшись наедине с госпожой де Фонтанен, Антуан ощутил те же чувства, что и прежде — любопытство, неловкость, симпатию. Она смотрела куда-то в пространство и, видимо, не думала о нем. Но казалось, одного ее присутствия было довольно, чтобы обострить внутреннюю жизнь Антуана — и его проницательность. Воздух, окружавший эту женщину, обладал какой-то особой проводимостью. В данную минуту, Антуан безошибочно это чувствовал, в этом воздухе носилось неодобрение. Он не ошибался. Не осуждая определенно ни Антуана, ни господина Тибо, она, не зная участи Жака, но помня о единственном своем посещении их дома на Университетской улице, была убеждена, что там зачастую творится неладное. Антуан угадывал и почти одобрял ее мысли. Если бы кто-нибудь вздумал критиковать поведение его отца, он, разумеется, стал бы протестовать. Но сейчас, в глубине души, он был заодно с госпожой де фонтаннен против господина Тибо. Уже в прошлом году он этого не забыл. Когда он впервые окунулся в атмосферу дома Фонтаненов, Ему несколько дней по возвращении от них был нестерпим воздух родного дома. Вернулся Даниэль и подал Антуану убогий конверт. «Это первое, самое длинное», — проговорил он и сел. «Дорогой Фонтанен, пишу тебе из своего нового дома. А ты не пытайся мне писать. Здесь это безусловно воспрещено». За исключением этого, все остальное очень прилично. Преподаватель у меня хороший, он со мной мил, и я много занимаюсь. У меня целая куча товарищей, тоже очень милых. К тому же отец и брат навещают меня по воскресеньям. Как видишь, мне очень хорошо. Прошу тебя, дорогой мой Даниэль, во имя нашей дружбы, не суди строго моего отца». Ты не можешь всего понять. А я знаю, что он очень добр и хорошо сделал, услав меня из Парижа, где я только попусту терял время в лицее. Теперь я сам это признаю и доволен. Не пишу тебе своего адреса. Хочу быть уверенным, что ты мне не напишешь, так как здесь это было бы для меня ужасно. Напишу тебе еще, мой милый Даниэль, «Когда смогу, Жак!» Антуан дважды перечитал листок. Если бы по некоторым признакам он не убедился, что это почерк брата, он усомнился бы, от Жака ли это письмо. Адрес на конверте был написан другой рукой. Крестьянский почерк, размашистый, нечеткий, неряшливый. Его в одинаковой мере приводили в недоумение и форма, и содержание. Зачем было лгать, мои товарищи? Жак жил в одиночном заключении, в том самом пресловутом специальном корпусе, который господин Тибо учредил в исправительной колонии в Круи для детей из хороших семейств, и который всегда пустовал. Он не разговаривал ни с одним живым существом, если не считать служителя, обязанного приносить ему еду и выводить его на прогулку, до преподавателя, приезжавшего из Компене и дававшего ему два-три урока в неделю. Компень — город к северо-востоку от Парижа, административный центр департамента УАЗы. Примечание редакции. «Отец и брат навещают меня». Господин Тибо бывал в Круи по делам колонии в первый понедельник каждого месяца, председательствуя на заседаниях распорядительного совета. И в такие дни перед отъездом действительно вызывал сына на несколько минут в приемную. Что же касается Антуана, то хоть он и высказывал желание навестить брата во время летних каникул, господин Тибо этому воспротивился, «В режиме, которому подвергнут твой брат», — говорил он, — «самое важное — строгая изоляция». Упершись локтями в колени, он вертел в руках бумажку. Душевный покой был потерян надолго. Он почувствовал себя вдруг таким разбитым, таким одиноким, что чуть было не признался во всем этой одухотворенной женщине, с которой свел его счастливый случай. Он поднял на нее глаза — Опустив руки с задумчивым лицом, она словно чего-то ждала. Взгляд у нее был проницательный. «Не можем ли мы хоть как-нибудь вам помочь?» промолвила она со сдержанной улыбкой. Седина ее тонких волос молодила и улыбку, и все лицо. Антуан уже готов был открыться, но в последнюю минуту заколебался. Даниэль смотрел на него своими строгими глазами. Антуан боялся показаться нерешительным, а еще больше дать госпоже де Фонтанен неверное представление о себе как о человеке малоэнергичном. Но оправдание он придумал себе более благовидное. Нельзя разглашать тайну, которую Жак так тщательно оберегает. И, не прибегая больше ни к каким уверткам, боясь себя выдать, Он встал и протянул руку с тем решительным видом, который любил на себя напускать, и который словно говорил «Не спрашивайте меня ни о чем. Вы догадываетесь, что я намерен сделать. Мы понимаем друг друга. Прощайте». Выйдя на улицу, он зашагал, куда глаза глядят. Повторял про себя побольше хладнокровия, побольше решительности. Пять-шесть лет научных занятий обязывали его соблюдать в рассуждениях хотя бы видимость логики. Жак не жалуется. Стало быть, Жаку неплох. Но думал он как раз обратное. Ему назойливо вспоминалась компания поднятая когда-то газетами против исправительной колонии. Особенно памятна была статья под заглавием «Каторга для детей», где подробно описывались физические и моральные лишения воспитанников, которые скверно питаются, содержатся в плохих помещениях, подвергаются телесным наказаниям и грубому обращению со стороны надзирателей. Он невольно сделал угрожающий жест. Чего бы это ни стоило, он вызвалит оттуда несчастного малыша. Благородная роль. Но как ее сыграть? Говорить с отцом, спорить? Об этом не могло быть и речи ведь именно против отца, против им учрежденного, им управляемого заведения, и восставал Антуан. Мысль о бунте против отцовской власти была для него так непривычна, что сперва он почувствовал смущение, а потом прилив гордости. Ему вспомнилось, что произошло в прошлом году на следующий день после возвращения жак Господин Тибелл рано утром вызвал Антуана к себе в кабинет. Только что перед тем туда явился Аббат Векар. «Господин Тебе вопил, негодяй, я сломлю его волю!» Он растопыривал большую волосатую руку и медленно сжимал ее в кулак, хрустя суставами. Потом сказал с довольной улыбкой, «Мне кажется, я нашел верное решение». И, сделав паузу и приподняв наконец конец веки, произнес Круи. «Жака в исправительную колонию!» — воскликнул Антуан. Завязался горячий спор. «Надо сломить его волю», — повторял господин Тибо, хрустя суставами. Аббат колебался. Тогда господин Тибо изложил, в чем состоит тот особый режим, которому будет подвергнут Жак, и который, судя по его словам, отечески благотворно повлияет на него. Потом в заключении громко отчеканил, делая паузу перед каждой запятой. Таким образом, вдали от пагубных соблазнов, Очистившись путем уединения от дурных наклонностей, привыкнув к труду, он достигнет шестнадцатилетнего возраста, и тогда, хочу надеяться, ему можно будет безопасно вернуться к семейной жизни в нашем доме. Аббат счел необходимым поддакнуть. Уединение оказывает иногда чудесное целительное действие, — вставил он. Антуан, сбитый с толку доводами господина Тибо и одобрением священника, подумал, что, пожалуй, они правы. Сейчас он не мог простить ни себе, ни отцу, что тогда согласился с ними. Он шел быстро, не глядя куда. У бельфорского льва крут повернул и крупными шагами двинулся обратно, куря папиросу за папиросой, дым которых немедленно уносил вечерний ветер. Бельфорский лев бронзовое изваяние льва в Париже на площади Данфер-Рошро, воздвигнутое в честь города Бельфора, прославившегося в 1870-71 годах своей героической защитой а осаждавшей его прусской армии. Примечание редакции. Надо действовать напролом. Тайком поехать в Круи, явиться туда как судья, Какая-то женщина задела его, ласково шепнув ему несколько слов. Он ничего не ответил и продолжал идти по бульвару Сен-Мишель. «Как судья», — твердил он, — «раскрыть плутни начальство, жестокость тюремщиков, устроить скандал и привести мальчика домой». Но воодушевление вдруг упало. Мозг его работал в двух направлениях. Где-то бок о бок с большими планами — Родилась прихоть. Он перешел в сену. Он знал, куда вело его желание рассеяться. А почему, собственно, не пойти? Не слишком ли он возбужден, чтобы сразу же лечь спать? Набрал воздуха, выпятил грудь, усмехнулся. «Быть сильным, быть мужчиной», — подумал он. Когда он проворно свернул в темный переулок, его снова всколыхнул благородный порыв. Его решение предстало перед ним словно в ракурсе, блестящее, уже увенчанное успехом. Приступая к выполнению одного из двух намерений, между которыми вот уже четверть часа раздваивалось его внимание, он считал второе из них почти осуществленным и, открывая привычным движением застекленную дверь, назначил себе срок. Завтра в субботу... «Нельзя бросать больницу. А в воскресенье?» «В воскресенье утром буду в исправительной колонии». Так как утренний скорый не останавливался в Круи, Антуану пришлось сойти в Венет на последней станции перед Компьенем. Он выскочил из вагона в состоянии крайнего возбуждения. В несмотря на предстоявший на следующей неделе экзамен, он не мог сосредоточиться на взятых с собой медицинских книгах. Решительный час приближался. Вот уже два дня он с такой точностью представлял себе, как совершит этот крестовый поход, что ему казалось, будто он уже положил конец заключению Жака. И он размышлял теперь только о том, как вернуть его привязанность. Ему надо было пройти два километра по прекрасной ровной дороге, весело озаренной солнцем. Впервые в этом году, после нескольких недель дождей, в свежем благоухании мартовского утра, чувствовалось наконец, весна. Антуан восхищенно смотрел на взрыхленные бараной уже зеленеющие поля, которые тянулись по обе стороны дороги, и на береговые откосы уазы, ярко сверкавшие вдали на горизонте, где к светлому небу легкой дымкой поднимался пар. На мгновение его хватило малодушное желание поверить, что он ошибается. Вокруг все было так спокойно, так чисто. Каторга для детей в такой местности немыслимо. Чтобы попасть в исправительную колонию, надо было пройти всю деревню Круи. И вдруг на повороте у последних домов Его точно обухом ударило. Вдалеке, посреди меловой равнины, лишенной какой бы то ни было растительности, он узнал, никогда его раньше не видев, уединенное, опоясанное выбеленной стеной, как новое кладбище, большое, крытое черепицей здание, с рядами забранных решетками окон и со сверкающим на солнце циферблатом часов. Его можно было бы принять за тюрьму, если бы в глаза не бросались высеченные над вторым этажом золотые буквы филантропического наименования «Благотворительное заведение», основано Оскаром Тибо. Он двинулся по необсаженной деревьями дороге, которая вела в исправительную колонию. Маленькие окна издали глядели на приближающегося посетителя. Он подошел к воротам и дернул за колокольчик, который громко задребезжал в воскресной тишине. Ворот приоткрылись. Рыжий пес, сидевший в конуре на цепи, свирепо залаял. Антуан вошел во двор. Это был скорее палисадник или лужайка. Вокруг него шла усыпанная гравием дорожка, а перед главным корпусом палисадник образовывал полукруглый выступ. Антуан чувствовал, что за ним наблюдают, но не видел ни одного живого существа, если не считать собаки, которая, натянув цепь, не переставала лаять. Слева от ворот возвышалась часовенка, увенчанная каменным крестом, справа приземистое строение, на котором он прочитал надпись «Дирекция», К этому флигелю он и направился. Закрытая дверь отворилась как раз в тот момент, когда он ступил на крыльцо. Собак все лаяло. Он вошел. Прихожая с плиточным полом, с крашенными охрой стенами, с новенькими стульями, похожая на монастырскую приемную, была жарко натоплена. Гипсовый бюст господина Тибо в натуральную величину Но на фоне низкой стены, казавшейся исполинским, украшал правую стену. На противоположной, видимо, для симметрии, висело скромное черное распятие из дерева, перевитое буксом. Антуан стоял, приготовляясь к схватке. Нет, он не ошибся. От всего разило тюрьмой. В задней стене отворилось, наконец, окошечко. Надзиратель высунул голову. Антуан бросил ему свою визитную карточку и карточку отца и сухим тоном заявил, что желает поговорить с директором.